Глава 7. Эдисон. Мы притормаживаем у дома Оливеров, и меня снова поражает его величественность. Габриэль паркует свой ленд тут же Лакей открывает дверцу со стороны пассажира, занимает место Габриэла за рулем и отгоняет машину. Сегодня 60 лет Теду, и Блайт устраивает в его честь грандиозное застолье с более чем сотней гостей. Никак не могу привыкнуть к тому, какой у них широкий круг знакомств и как часто бывают приемы. Габриэль тоже общителен и любит проводить время в большой компании. И меня при моей склонности к общению наедине это беспокоит. Едва переступив порог, я вижу Дарси. Они из Блайт сидят у обеденного стола и разговаривают. Дарси очень красивая сегодня. Платье комбинация с цветочным узором, высокие плетёные сандалии, белокурые волосы не собраны у шеи, как обычно, а распущены — Всегда удивляюсь, насколько уверенной в себе и в своем месте в мире выглядит Дарси. Она общается непринуждённо и с удовольствием, и в этом источник ее обаяния. Особенно это касается общения с моей будущей свекровью. Они склонились друг к другу и разговаривают с видимым интересом и оживлением. Злюсь на себя за то, что их взаимоотношения вызывают у меня досаду. Знаю, родители Гэбриэла надеялись и ожидали, что они с Дарси в один прекрасный день поженятся. Вот его мать поднимает голову и видит нас, улыбается, машет рукой, и я чувствую, как у меня сжимается горло. «Опаздываешь, мой милый! Зачем покупали новые часы, раз ты ими не пользуешься?» Дразнит она Габриэла и целует его в щеку. Затем берет за руки меня. «Я так рада тебя видеть, Эдисон! Выглядишь просто чудесно!» Блайт всегда внимательна и добра ко мне. Впрочем, она радушна ко всем. Спасибо. Отвечаю я, улыбаясь как можно приветливее, и поворачиваюсь к Дарси. «Привет, Дарси!» «Габриэл Эдисон, привет!» — говорит Дарси с легким кивком. Она явно испытывает неловкость, но любезно. Ей с детства привили хорошие манеры, и это чувствуется. все таки интересно, ненавидит ли она меня. Когда мы с Габриэлом познакомились, они с Дарси встречались. Позже он сказал мне, что порвал с ней еще до нашего первого свидания. Да, он настолько порядочен. И все же она его еще любит. Вижу это потому, как она на него смотрит. Улыбка бледнеет, а в глазах появляется печаль. «Рад, что ты пришла чествовать папу», — говорит Габрил. Неловкое молчание, которое, слава богу, быстро нарушает Блайт. «Дарси как раз рассказала мне чудесную новость». Она обнимает Дарси за плечи и притягивает к себе. На следующей неделе у нее второе прослушивание с филадельфийским оркестром. Габриэль восхищенно улыбается. Дарси, потрясающе, вот это да. В каком качестве? Вторая скрипка. Несколько недель назад было прослушивание перед комиссией, а вчера они позвонили и пригласили прийти снова. Надо быть ненормальными, чтобы тебя не выбрать, искренне говорит Габриэль. Ты шла к этому все время, сколько я тебя знаю. Ее лицо светлеет. Помнишь, какие мы устраивали представления, когда были маленькие? Я играла, а ты пел. Бедные наши родители. Мы заставляли их часами сидеть и слушать. Блайт смеется. «Я уже и забыла. У тебя и тогда хорошо получалось». Она поворачивается к Габриэлу. «Не обижайся, но я рада, что ты не стал делать певческую карьеру». Габриел отвечает матери недовольным взглядом. «Ну, спасибо». Раз так буду петь с днем рождения как можно громче. Все смеются, а я стою с застывшей улыбкой, стараясь не показать, насколько лишней себя чувствую. Осознает ли Дарси, как ей повезло, что она с детства знала, чем хочет заниматься в жизни? Она такой талантливый и опытный музыкант, что хотя ее основной инструмент скрипка, великолепно играет и на фортепиано. Мне вообще кажется, что Дарси удается абсолютно все: теннис, плавание под парусом, верховая езда да что угодно. А мне удается фотография, наблюдение за другими. Может, потому что я больше смотрю, чем участвую. Меня снова одолевают сомнения и острое желание убежать. Насколько можно убегать? Джиджи -джи не устает напоминать мне, что со временем я накоплю воспоминания. Пройдет 10 лет, двадцать, у меня снова будет прошлое, и за это стоит побороться. Надо смириться с тем, что Дарси помнит всю свою жизнь, и во всех ее воспоминаниях присутствует Гэбриэл. Что бы я себе ни говорила, какая-то часть меня все время ждет, что она помнится и скажет, что возвращается к Дарси, что со мной он был то ли ради разнообразия, то ли в благотворительных целях. Я с трудом глотаю ком в горле и присоединяюсь к поздравлениям в адрес Дарси, гоня от себя навязчивые мысли. «Спасибо», — произносит она и уходит, извинившись. Лайт, наверное, заметила мое смущение и смотрит на меня ободряюще, но Габриэл ничего не замечает. «Пойдем возьмем что-нибудь выпить». Он протягивает мне руку, и мы проходим дальше в комнату, посылая приветственные кивки в море друзей, стоящих небольшими группами. Ко мне приближается пара — старые школьные друзья Габриэла, и мы обмениваемся дежурными фразами. Однако я слушаю в полуха, оглядывая комнату в поисках Дарси. У меня внутри все сжимается, когда я вижу, как она подходит к Теду, и тот по медвежье стискивает ее в объятиях. Она вручает ему маленькую коробочку в обертке, и я снова вспоминаю о том, что у нее с семейством Оливеров долгая общая история. Габриэль следит за моим взглядом и кладет мне руку на плечо. Все в порядке? Я киваю, закусив губу. Я тебя люблю, шепчет он мне на ухо. За что? Хочу спросить я но вместо этого улыбаюсь и говорю, что тоже люблю его».